Глава 22. Галактическая волна света. Осознание пробуждается в массах на этой планете. Оно просачивается в реальность каждого человека. Эти события спланированы таким образом, чтобы привести всех вас вместе, всю человеческую расу, к новой октаве проявления света. Галактическая волна света приходит из будущего через порталы, которые вы открываете на земном плане. Эти порталы все более расширяются по мере изменения вашего сознания. Вы следите за ходом сюжета, который мы вам рассказали, и участвуйте в нем лично. Массы пробуждаются. Вы оглядываетесь вокруг и чувствуйте крохот сознания, внутренние перемены на Земле. И это начало ритуала Перехода для всего человечества. Мы с Рикой помощью наших учителей предоставили этой планете информацию, которая, как мы чувствуем, может вместить наши энергии. Мы чувствуем, что дали этой планете сжатую информацию, которая вдохновит людей, на дальнейшее развитие. Мы считаем, что те знания, которыми мы с вами поделились, пробудят вас давно и хорошо знакомые вам идеи. И они приведут вас к пониманию иных вариантов вашей реальности, чем тот, который вам всем навязали, к пониманию вашего места в существующем и возможном порядке событий. Нашим намерением было сдвинуть каждого из вас с насиженного места, но при этом не позволить вам ощутить чувство острого дискомфорта. Мы также советуем вам подняться на вершины сознания внутри себя, найти новые области комфорта и успокоения, долины вечной молодости, жизненной энергии и выражения творческого начала. Там вы найдёте новые перспективы сознания и коллектическую волну света из будущего. Нашим намерением при передаче заключительной информации в главе 22, последней главе этой книги, было использование вибрации числа 22, числа Мастера. Это число связано с привнесением в данную версию физической реальности ключевого учения – информации несущей в себе определенную кодировку. Информация не просто заключена в словах, нанизанных одно за другим. Информация закодирована послойно. Большая часть информации скрыта в самом процессе развертывания данной книги. Представляются идеи, возникают конфликты, даются возможные варианты их разрешения. И через все концепции проходят идеи вдохновения, вплетаясь в канву повествования, всегда возвращая вас к тому, что именно вы сами обладаете способностью творчески себя вдохновлять. Мы чувствуем, то, что мы планировали и творили за кулисами, то, как мы на вас влияли, благотворно и полезно для вас. Эта книга олицетворяет собой процесс осознавания. Там, где, казалось бы, царили хаос и смятение, где все предметы и явления были в беспорядке, сам беспорядок явился инициатором создания своего собственного порядка, совершенно новой структуры. Именно эта структура, этот новый порядок, освещается и обобщается в заключительной главе под номером 22. Заключительную информацию мы адресуем душе и сердцу каждого из вас. Мы просим услышать зов, узнать его и выступить вперёд в качестве членов Семьи Света. Имейте мужество во все дни вашего пути на данной планете, жить в соответствии со своим внутренним светом и делиться им со всеми, кого вы встречаете на своем пути. Это не значит проповедовать. Просто несите в себе свет, то, чем вы являетесь. Обнаружьте в простоте своего существования определенную цель. Засейте эту планету светом во времена ее глубокой трансформации. Процесс перехода на более высокую октаву понимания – Слияние измерений и создание новой территории приведет всех к более глубокому пониманию смерти. Ваш свет будет необходим. Ваш свет представляет собой ваши знания. Данная книга, благодаря своей кодировке, которую вы не всегда можете увидеть и почувствовать, напоминает вам на этих последних страницах что вы уже знаете всё то, о чём мы вам рассказывали. Все знания хранятся внутри вас. Пришло время поделиться вашими открытиями и чудесами управления физическим телом в эти времена перемены переходов, включающих в себя и отмирание данного мира, каким вы его до этого знали и представляли. Когда наступает смерть, за ней всегда грядёт период возрождения. Что-то умирает, а что-то новое рождается. По мере приближения планеты к дням великих перемен, каждый из вас будет призван встать в полный рост в качестве столба света и нести на Землю свой поток. Вы покажете направление в то время, когда многие люди собьются с пути, многие придут в отчаянии, так как старые способы разрешения проблем не будут подходить к новому слою. Мы указали, что свет приносит значительную долю хаоса на данную планету. Поэтому в эти времена ваши дары будут востребованы. Вы не можете убежать и спрятаться, так как вы нужны, чтобы вплетать в коллективы и сообщества новые способы существования. Вы нужны для того, чтобы делиться своей системой верований и создавать новую реальность силой своих мыслей, чтобы показать другим, каким образом исцелять и творить, создавая новые идеалы цивилизации и сотрудничества. Пройдет время, и начнут сбываться древние предсказания. События будут намного ярче предполагаемого и проявят собственные версии самих себя по мере того, как они будут преподавать планете ее главнейшие уроки. Развиваясь, вы несете другим людям свои знания, и эти знания выходят на поверхность планетарного сознания. Вы делитесь информацией, вы живете в соответствии с ней. Вы все больше становитесь проявлением света. Благодаря данному процессу вы обнаружите, что в течение нескольких последующих лет в области ваших знаний вам будет даровано ускорение сверхскорости света. Но те способности, таланты и знания, которые придут к вам или проявятся через вас, на самом деле всегда хранились внутри вас самих. Мы напоминаем вам, что галактическая волна света из будущего – направится на вашу планету, и её влияние будет ощущаться массовым сознанием, начиная с 1993 года. Именно в это время она пересечётся с планетой. На всей планете произойдёт массовый подъём сознания. Данной волне поистине необходимо быть гигантской, чтобы повлиять на все эти массы людей, которые заключены в рамке частотного контроля. И именно вы, члены семьи света, которых сейчас на планете миллионы, подготавливаете место в своих телах для принятия волны света и выплавлению первого слоя тела света в широких массах. Тело света содержит в себе новые возможности расы, успешно закончившей процесс мутации. Такое тело сможет жонглировать реальностями, иными измерениями, благодаря сдвигу сознания посредством намерения, сдвигу от одного мировоззрения к другому, так как переключают телевизионные каналы с одного над рукой. Световое тело сможет удержать всю закодированную информацию и получать к ней доступ, то есть переводить ее в сознание усилием воли. Световое тело позволит устанавливать связь как внутри одной реальности – так и между различными реальностями. Помните, все сводится к тому, что свет пока что находится в ловушке одной реальности. По мере построения вами светового тела, вы делаете возможной реорганизацию молекулярной структуры. Вы перестаете цепляться за материальные проявления жизни и освобождаете ваше сознание для духовного понимания повседневной реальности. Построение тела света позволяет проявляться менее плотной материи, а свету проявляться через вас, в результате чего ваше физическое тело станет менее плотным. По мере того, как ваши частоты и вибрации возрастают, вы становитесь световым телом. Вы буквально увидите изменения в своем теле. В нем появится больше жизненной энергии, оно станет более молодым более независимым от окружающих условий и будет выполнять роль процессора огромных объемов информации. Построить световое тело значит стать сверхсуществом. Повышение продолжительности жизни тела на клеточном уровне благодаря омоложению и продлению периода жизни отдельных клеток становится актуальным. И это является неотъемлемой частью построения тела Света. Тело, которое не столь плотно, которое не разрушает само себя, регенерируется и самовозобновляется. Вот к чему вы стремитесь. Вы бы уже давно стали телом Света, если бы ваш логический ум не задавал постоянно вопрос, возможно ли это. Общество не говорит вам, что это возможно. Мы еще и еще раз напоминаем вам, что нет необходимости прислушиваться к общественному мнению. Вы можете прекратить ориентироваться на общепризнанные нормы. Это одна из самых сложных для вас задач, самый трудный рывок вперед. В вашем сознании есть часть, которая ориентируется на общепризнанные каноны, а есть духовное начало и вы должны решить для себя, какая часть вашего сознания является для вас святыней, каков источник авторитета для вас. Позвольте вашей интуиции стать главным авторитетом, к совету которого вы прибегаете. Позвольте вашему интуитивному «я» стать хранителем вашего опыта, жизненного опыта, который не требует подтверждения. Он только ваш и больше ничей. Вам нет необходимости подтверждать его извне. Ваш опыт приходит как результат задания, которые вы выполняете, миссии, которую каждый из вас несет в себе. И вы знаете, в чем заключается ваша миссия, глубоко внутри себя, даже если вы пока не помните, какое именно задание выполняете. Если вы будете подходить ко всему тому, что вы знаете, с точки зрения присутствия во всем божественной логике и божественного предназначения, без постоянного вмешательства вашего эго, которое требует объяснения происходящего, вы быстро начнете продвигаться сквозь реальности. У вас будет множество возможностей ощутить эту галактическую волну света. Совершенно очевидно, что эта волна выбрасывает людей в такой вариант реальности, где возможна реализация всех ваших возможностей. Конечно, если человек сам захочет выйти за пределы узких рамок и добровольно будет намереваться, чтобы все его возможности раскрылись. В своем заключительном слове мы хотели бы поблагодарить всех вас за то, что вы признали Источник Света частью вашей личности. Ведь именно это признание помогло вам дойти до конца книги, следуя за молчаливыми подсказками, эхом прокатывающимся по золотым спиралям внутреннего коридора вашего существа. Мы чтим вас. Мы признаем вас. Мы здесь для того, чтобы оказать вам помощь. Мы все здесь находимся в качестве членов Семьи Света чтобы принести свободу выбора духовного развития данной планете, чтобы привести Землю в ту реальность, где она в качестве живой библиотеки засияет новой звездой на горизонте многих разумных миров. Мы ждем вас в будущем, когда ваше прошлое пересечется с нашим настоящим, в результате чего все сущее поднимется В новые октаву существования. Нам очень приятно чувствовать вашу поддержку в этом процессе.